г л а В а два императорском дворце Луция ожидали два сообщения. Кинжал Таркватинова убийцы не задел с е р д ц а Врачи заверили Авиолу, что его дочь, хотя и ранена тяжело, останется жива. И второе. Гай Цезарь поправляется. Императору становилось лучшее. За день до Октябрьских календ, после месяца тяжелой болезни, он впервые встал с постели. Ликование Рима было таким же безграничным, как и его недавняя глубокая печаль. Приносились тысячи благодарственных жертв. Стада скота орошали жертвенники кровью. Все ликовали, что император выздоровел. Жизнь Рима и всей империи вновь обрела свой обычный темп. Император тоже принял участие в жертвоприношениях. И несмотря на то, что он был верховным жрецом, он приносил жертвы не римским богам, а Изиде, культ которой еще при Тиберии он тайно исповедовал. Римские жрецы были охвачены ужасом, а народ ликовал, пусть приносит жертвы кому захочет лишь бы выздоровел но ближайшее окружение императора было в постоянном напряжении император целыми часами просиживал в мраморном кресле обложенной поушками д со шкурой эфиопского льва под ногами смотрел на полотенские сады размышлял и молчал эта великая тишина исходящая из императорской спальни вызывало беспокойство у приближенных. И было от чего беспокоиться. Хотя врачи говорили о лихорадке от переохлаждения, императора преследовала мысль, что он был отравлен. Снова и снова он перебирал в памяти всех, кто в дни перед болезнью приносил ему напитки и еду. Он настойчиво перечислил всех, кто мог дать ему яд. Таких людей было немного. Его повар, подавальщики, дегустаторы и два врача. Потом самые близкие – жена э н и я сестры, младший брат Тиберий Гемелл, дядя Клавдий, Макрон и Луций. Кто из них был отравителем? Он тотчас исключил сестер – Гемелла и Клавдия. которые несколько раз навестили его уже во время болезни. Исключил врачей, исключил Луция, который последние дни перед болезнью императора постоянно тренировался в цирке и ни разу не был с ним за столом. Кроме того, во время болезни он заметил через открытые двери, как Луций приказал подавальщику попробовать все, что он нес для императора на подносе. Луций много раз доказывал свою безграничную преданность. Оставались Энния и Макрон. Но эти оба заботились о нем с большим вниманием и любовью. Император сидел в кресле и из-под прикрытых век ввалившихся глаз, как хищник в кустах, подкарауливал людей, которые к нему входили. Он расценивал каждое их движение. Испытывал их, принуждая шуткой, чтобы они первыми отпили из его чаши, но ничего не мог обнаружить. Он перестал доверять всем, подозревал всех. Страх проник в его мысли, повторится ли попытка отравить его. Каллигула вызвал в памяти почерневшее лицо Тиберия в Мизене. Заговоры против старика, сиян и я с Макроном. Мороз пробегает по коже. И теперь то же самое против меня. Не только против императора жестокого и скупого. И это в награду за то, что я осыпал народ благодеяниями? Император вставал и ложился обеспокоенным. День его был наполнен страхом и напряжением. Ночь, когда к ней добавилась прежняя бессонница, мукой. Удивительно, только в присутствии Луция он чувствовал себя спокойно и безопасно. Император читал его душе, как в зеркале. «Луций хочет многого. Он хочет быть первым после меня. Он хочет быть для меня незаменимым. Он хочет жениться на моей сестре Левилле». Вряд ли по любви. Эта проститутка, равных которой нет, переспала уже с половиной Рима. Со второй половиной еще переспит. А Луцием будет крутить, как ей вздумается. Но он хочет ее, потому что она сестра императора. Он хочет стать членом моей семьи. А почему бы и нет? А если он слишком взорвется, то я всегда знаю, как поставить его на место». Император встал и, опираясь о палку, вышел на террасу, залитую осенним солнцем. В это же мгновение около него появилась Энния. «Тебе здесь лучше, мой дорогой?» Ее большие черные глаза щурились, прячась от косых лучей солнца, которым император стоял лицом. «Да, мне лучше. Почему она моргает глазами?» почему смотрит с таким беспокойством, почему вдруг п о т у п и л а взор. Он смотрел на желтеющие дубы, на форум, кишащий людьми, и наблюдал за ней краешком глаза. «Где м а к р о м Она опять отвела глаза. «Я не знаю, мой милый, он ушел из дворца». Она кокетливо засмеялась. «Не можешь без него обойтись?» «А как ты без него?» – спросил он тоже шутливым тоном. Ему показалось, что ее белое лицо побагровело. Но он не был в этом уверен, так как она повернулась к нему боком и подняла руки, поправляя прическу. Противный ветер. «Как я без него? Ведь ты знаешь, как я люблю тебя. Как я с тобой счастлива». «Луций во дворце?» Она поправила прическу и повернулась к императору, прикрывая рукой глаза от солнца. Он поехал в Тарацину. «Ага, ванций, а не Тарацину», – подумал к а л и г у л а «Договориться о покупке виноградников для тебя?» «Договориться с Авиолой об обмене виллы для Аристиллы?» «Хорошо». И, как всегда, он быстро перешел к другому. Внезапно его заинтересовало состояние государственной казны. «Будь так любезна, моя прекрасная, пошли ко мне к а л и с т а сказал он, возвращаясь в спальню. «Здесь действительно сильный ветер». Она удалилась. «Мне прийти с ним?» «Не затрудняй себя. Ты, наверное, устала, а цифры отравляют жизнь мужчинам, не говоря уже о женщинах». Она показала ему в улыбке ряд блестящих белых зубов и ушла, покачивая бедрами. Он смотрел ей вслед, нахмурившись. «Всегда уходя от меня, она улыбается приветливее, чем когда входит», — подумал он. Но ухаживала она за мной самоотверженно, не спала целые ночи, сидела возле меня, глаза у нее с л и п а л и с ь от усталости, она была белее молока. Но кто дал мне яд? Императорский казначей Калист вошел с охапкой толстых свитков в руках. Император видел ученые книги, но его мысли снова перескочили на другое. «Позови ко мне Центуриона Дура, Калист!» Через секунду в дверях стоял огромный п р е т о р и а н е ц Император отдал ему приказ. «Тотчас же прикажи задушить моих поваров». подавальщиков и дегустаторов. Трупы закопайте на свалке. Все должно быть исполнено в течение получаса, ты понял? Дур поклонился и исчез. Сейчас же, иначе нельзя, уговаривал себя император. Потом обратился к казначею. Я не хочу объяснений, Калист, только цифры. Окончательные цифры, как ты говоришь. Высокий, тощий мужчина, шестидесяти лет, тупо, ничего не понимая, смотрел на императора. Он чувствовал, как с ног до головы покрылся потом и подумал, даже Тиберий не начинал так. Каллигула заметил испуганное лицо Калиста, нахмурился. «Что он на меня уставился? Что его так удивило? Ведь я могу все, все, что захочу». Он повторил вопрос. Калист начал заученно пересохшими губами. В Эрарии имеется 600 тысяч сестерцев. В твоей казне 85 миллионов сестерцев. Только сестерцев возможно ли? Слабо произнес император. о о, -о, -о испугался казначей, почувствовав недоверие в вопросе императора, и начал раскручивать свитки. «Прекрати это. Я ничего не хочу видеть. Лучше посоветуй, как увеличить доход». т о щ и й Калист боязливо пожал плечами. «Я не знаю, благородный господин. Это выше моих сил». «Да, доходы. Какие-нибудь постоянные и большие. Это бы...» Каллигула не стал слушать дальше. Он отослал к а л и с т а и задумался. Как это получилось у Тиберия? Почему у него золото просто текло в руки? Он получал доходы от налогов и податей с провинцией. Я тоже их получаю. Немного скопил на данях. Но это не так уж много. Римскому сброду раздавал так же, как и я. Солдатам платил так же. Правда, он не отпускал миллионы на игры. Никогда не устраивал пиры, скупердей. но ведь должен был существовать источник, из которого он черпал золото. И тут перед глазами императора возникли заплывшие лица и лысые черепа сенаторов и всадников, промышленников и ростовщиков, которые изо дня в день перебирают толстыми пальцами груды золота. Вот источник, который не пересыхает, там он бьет вечно. Вот где спасение. Закон об оскорблении величества. Император даже испугался своего открытия. Постарался отогнать от себя эту мысль и не смог, так как вошла Энния. Она сама принесла своему супругу паштет и вино. Велела накрыть ибеновый столик, п е р в ы й отведала еду и питье. Она придумывала шутки и остроты, которые раньше забавляли Каллигулу, но сегодня ей не удавалось его развеселить. Он смотрел на нее, прищурив глаза, не смеялся, молчал. Она погладила его рукой и сказала как бы невзначай. «Заходила Валерия справиться о твоем здоровье, мой дорогой. Ей хотелось бы с тобой поговорить». И у Макрона тоже есть для тебя какое-то сообщение. к а л и г у л ы насторожился. э н н и уговаривает его, чтобы он выслушал ее п о д ч е р е ц у которую ненавидит. О чем Валерия хочет со мной говорить? Не знаю. Она мне не сказала. Заметила и н н е накладывая себе паштет. Она лжет. Знает, в чем дело, подумал император. Позови Валерию завтра на ужин, да и Макрона с Луцием. Энни заметила торопливо. Луций еще не вернется из Тарацины. Возьми себе еще. Я позову только их двоих. Паштет отличный, пикантный. Ты хочешь х и к у п с к о г о или фалернского вина, мой дорогой? Ах, так семейка хочет собраться вместе, подумал к а л и г у л а Что они готовят? «Почему при этом не должен присутствовать Луций?» «Надо быть на стороже!» «У дверей поставлю командира стражи, самого верного, Кассия Хирею!» «Сегодня я решил выпить Хикупского. Он у меня возбуждает своим привкусом. Как ты своей красотой, Энни!» Позванивало золото приборов, позванивал хрусталь ч а ш звенел смех императрицы и в а л е р и и Первый ужин после выздоровления императора проходил в обстановке сердечности и веселья. Сердца всех были открыты для императора. У Каллигулы было отличное настроение. Он с бесстыдством разглядывал Валерию. Да и было на что смотреть. Обнаженные плечи светились и сияли. Водяные часы, Отстучали по каплям много часов. Император становился все веселее. И вдруг внезапно заметил, что, как хороший хозяин, он не прочь найти новые источники доходов, чтобы пополнить опустевшую казну. Поскольку он не хочет экономить на народе и его любимых играх, он не будет вводить налоги или уменьшать выдачи денег и хлеба. Ему нужны деньги, золото, огромное количество золота. «О б о г е какая счастливая ситуация для нас!» – подумал Макрон и его дочь. «Предложим ему миллионы авиолы». От императора не укрылся взгляд, каким обменялись Валерия с отцом. Макрон тотчас поторопился изложить суть дела. Он уже тоже не раз думал об этом. Кроме того, он думал еще и о безопасности императора. Какая подлость, что в ответ на доброту и бесконечную ласку к а л и г у л ы некоторые люди готовят против него заговор. Это было страшно. Выступление Макрона, такое, казалось бы, серьезное, произнесенное с большой убедительностью и преданностью, не возбуждало в Каллигуле страха перед заговором. Лишь любопытство и немножко подозрения. Он удобнее уселся в кресле и слушал. С момента вступления Гая на трон, Макрон внимательно следил за нитями заговора. И вот ему удалось их перехватить. Нити готовящегося заговора нескольких сенаторов-оппозиционеров. Император об этом уже давно знает, но знает он мало. Заговор был направлен не только против Тиберия, но и против Гая Цезаря. Есть несомненные доказательства. Что еще хуже, этот заговор продолжает существовать и сегодня. Пауза. Оратор ожидал эффекта от своей пламенной речи. Но эффект был удивительно слабый. А дальше, мой Невий? Макрон понял, что не отделается пустой болтовней. что император ждет имен, фактов. Место сенатора Сервия Куриона, самоубийство которого сегодня предстало в своем истинном свете, занял сенатора Виола. Этот самый богатый после императора человек в Римской империи может быть обвинен в государственной измене и заговоре против императора. Его имущество и поместье будут конфискованы в пользу императорской казны. «А четверть получит доносчик», — со смехом заметил император. «Я не доносчик, мой Гай», — запротестовал обиженно Макрон. «Я обвиняю сенатора Авиолу из патриотических побуждений. Из любви к тебе, мой дорогой!» Наступила тишина. Макрон долго пил, словно у него пересохло горло. Энни поняла, что это дело не только Макрона, но и Валерии. Она смотрела на нее с изумлением, страхом и восторгом. Валерии не удалось кинжалом наемника убить Тарквату. И, посмотрите, она тут же начинает новое наступление.